731. Гуру. Думали ли правители, начавшие Первую мировую войну, что закончится она гибелью? Думали ли о том же те, кто развязал Вторую мировую войну? Течение жизни народов идет неисповедимыми путями, недоступными пониманию обычных людей. Вот и сейчас безумие новых угроз нависает над миром, в ослеплении своем. Не хотят понять, что путь человека ненавистничества ведет к непредсказуемым последствиям. Обречены старый мир и все темное и злое, что стремится его поддержать.